Глава двадцать вторая. На своей шкуре. Итак, товарищ Юнкеро, экипаж танка, помимо самой боевой машины, вооружен и личным оружием. В частности, у каждого из них есть пистолет Горского ПГ-16. Кроме того, в каждой машине имеется легко демонтируемый ЕПГ-13-24, единый пулемёт Горского спаренный с пареной из пушкой, и ВГС-12-24, винтовка Горского складная. В зависимости от количества членов экипажа, 1-2 ППД-15, пистолеты-пулемёты Горского. Я рассказываю что-то смешное, Юнгер. Юнкер Белозёров, старший майор, подскочил со своего места в олерка. Всё как учили, ну или вгоняли в подкорку. Юнкер, услышав свою фамилию, должен подняться со стула с такой скоростью, чтобы между сиденьем и его задницей образовался вакуум. Тут, конечно, с фамилией и произошла заминка, только это ничего не меняет. Итак, юнкер Белозёров, что вас так развеселило, что вы изволили улыбнуться во все 32 зуба? именно улыбнуться, подавать лишние звуки в строю или на занятиях их отучили очень быстро путём коллективной ответственности. Как показывает практика, так куда доходчивей. Смелее, товарищ Юнкер, подбодрил преподаватель тактической подготовки. Ну, просто куда ни посмотри, везде горский: пистолеты, винтовки, пулемёты, пистолеты-пулемёты и даже охотничьи карабины и дробовики. Разве только в мастерских переделывают берданки под гладкий ствол? Действительно, забавно. И как вы думаете, чем это обусловлено? Ну, в республике больше нет оружейных заводов. А почему? В ответ только молчание. Все просто, товарищ Винкера. Садитесь, Белозеров. В Российской империи производство оружия было прерогативой казенных оружейных заводов. То немногое, что изготавливалось в гражданском секторе, было ориентировано на выпуск только охотничьих дробовиков, да и то стволы для них по большей части закупались в Бельгии. Когда в двенадцатом году Горский начал строительство своего завода, знающие люди крутили пальцем у виска: к чему, если составить конкуренцию иностранным образцам не получится? Однако, как показала практика, его завод оказался как нельзя кстати. И горки, начавшие массово поступать на фронт, сумели несколько умерить винтовочный голод. Потом появились другие образцы: пистолеты, пистолеты-пулемёты, единые пулемёты, в то время именувавшиеся ручными. И так уж вышло, что каждый образец, выходящий из рук Аркадия Петровича, неизменно оказывался удачным и с дальней перспективой. И это не моё мнение. Данное обстоятельство подтверждается крупными поставками продукции завода Горского Зарубеж. Никто не запрещает построить оружейный завод. Иное дело, что живых их нет. А что до названия, так Аркадий Петрович пришёл к выводу, что и сделались его именем пока достаточно. Тот же пистолет Вепер тридцать второго года, начавший поступать с на нового оружия в прошлом году, тому подтверждение. Есть ещё подобные вопросы? Майор обвёл взглядом взвод, сидевший за партами в классе тактической подготовки. Это небольшое одноэтажное здание располагалось на краю тактического городка, где на практике отрабатывались различные приёмы. Бездумно бежать в атаку, беря противника на ура? Нет, это точно не про армию ДВР. Как любят говорить офицеры, даже с учётом имеющихся возрождений, Людей в республике не так много, чтобы можно было позволить погибать им на поле боя пачками. А таковое имело место в туже германскую, когда бравые и лехии офицеры вели цепи на пулеметы чуть не строем, несли огромные потери и в лучшем случае добивались незначительных успехов. Зачастую уже губили людей за зря. Да и в гражданскую дела обстояли не лучшим образом. А между тем военная мысль не стоит на месте. И чем раньше будут внедряться в войска передовые новшества, тем эффективнее будут солдаты на поле боя. Поэтому вот такие занятия были в порядке вещей не только в военных училищах, но и в войсках в целом. Разве только там с личным составом занимались их командиры, а не преподаватели. Итак, в случае выхода из строя танка экипаж эвакуируется из машины, прихватив с собой личное оружие. Продолжил майор. Заряжающие демонтируют башенный пулемёт, который находится как раз с его стороны. Кроме того, выносят экстренный набор: сумку с коробкой на 200 патронов и подсумки с двумя ручными и дымовыми гранатами. Наводчик, а в его отсутствие командир вооружится винтовкой, ещё одна коробка с лентой, боекомплект к винтовке и подсумки с гранатами. Механик-водитель берёт пистолет-пулемёт, коробку с лентой боеприпасы и подсумки с гранатами. Кто объяснит, чем вызвано именно такое вооружение экипажа? Разрешите, товарищ майор, Юнкер Аршинов. Прошу. Пистолет это оружие ближнего боя, автоматы среднего, пулемёта винтовка обеспечивают ведение огня на дальней дистанции. И это всё? Хорошо, ответ верный, но не полный. Кроме того, винтовку отличает высокая точность, поэтому она предназначена для лучшего стрелка. Традиционно это наводчик. Понятно, что в хорошем экипаже его члены владеют всеми специальностями, но одинаково хорошо владеть всеми специальностями невозможно. Тут уж вступают в дело личный опыт и навыки. Таким образом, пока товарищи вооруженные скорострельным оружием обеспечивают плотность огня на подавление противника, вооружённой винтовкой и производит точечный отстрел. И это скажу я вам, порой бывает куда более эффективно. Майор вновь осмотрел личный состав и хищно улыбнулся. Виктору откровенно не понравился его настрой. В том, что они сегодня пришли на занятия в форме, предназначенной для полевых выходов, и уже изрядно заношенной, ничего удивительного нет. Тактическая подготовка всегда проходила по одному плану. теоретическая часть, а затем практическая отработка. Но обычно они приходили со своим оружием. Сегодня же даже без тетрадок. Подозреваю, что кое-кто из вас уже догадался о сути сегодняшнего занятия. Поэтому поспешил вас обрадовать. Всё именно так и есть. Сегодня вы на практике покажете, чему научились за прошедшее время. Уверен, что вы считаете себя бравыми вояками, постигшими вершины воинского искусства, а посему пришла пора вас слегка опустить на землю. И лучшим отрезвляющим фактором является боль. Сейчас вы пройдёте в вооружённую комнату и получите там по три винтовки на отделение. Остальной личный состав вооружится пистолетами и пулемётами. Всё оружие переделано под травматические боеприпасы. Кроме того, вам выдадут защитное снаряжение и свистки. Следите друг за другом. Конечно, летальный исход от резиновых шариков маловероятен, но шанс этого всё же существует. Поэтому в случае ранения товарища необходимо подать сигнал свистком. При его звуке бой прекращается. Если ранение серьёзное, то для излечения будет использована аптечка. В случае садин, синяков и ранений в мягкие ткани Только традиционное лечение. Боль товарища Янтира. Только испытав настоящую боль, вы наконец поймёте, что раздающийся на поле боя комариный писк, свист или жужжание несут с собой боль и смерть. Командиры отделений, определите, каким оружием вооружит личный состав. Командуйте. Так, Белозёров, Нестеров, Кабец, вооружитесь винтовками. Поднявшись отдал приказ Макаров, выбирая лучших стрелков. Есть, поочередно ответили они. Конечно, вроде как в своей среде всеми этими уставными обращениями они не заморачиваются, тем более что по сути были равными и такими же выйдут из стен училища. Но при офицерах все же придерживались устава, черевато, знаете ли, разного рода неприятностями. Ну, к примеру, пара и тройка нарядов в неу очереди, что после присяги очень даже практикуется. А кому нужна такая радость? Вооружейки Виктор получил в ГС под сумки с четырьмя десятками патронов, свисток и маску, какие используют на занятиях по фехтованию. Разве только затылок и шея защищены куда лучше? Это какая бармица из толстой кожи, подбитая ватой. Целиться будет неудобно, зато сбережет глаза и голову в целом. Вот только на этом все защитное снаряжение заканчивалось. Тело будет прикрывать привычная повседневно полевая форма. защитные свойства которой весьма сомнительны. И никаких перчаток, чтобы уберечь пальцы. Автоматчики получали по четыре полных магазина и были счастливы этим обстоятельствам. Вообще-то стрелять всем уже изрядно надоело, и Виктору не было исключением. Одно дело полить на охоте с видимым результатом, и совсем иное стрелять по мишеням, хоть по неподвижным, хоть по подвижным. Разница невелика. Тут же предстояло настоящее веселье. Парни с азартом посматривали друг на друга, не забывая подтрунивать. Мол, вот-то они сейчас кому-то покажут куски, но мать. Чего уж там! Нестеров был в столь же приподнятом настроении. Одно плохо: Зуев и Белозеров были с ним в одном отделении, а так бы он по ним прошелся точным огнем, чтобы жизнь медом не казалась. Вообще-то он не злопамятный, он просто злой, и память у него хорошая. И если эти ребятки решили, что всё закончилось, то они глубоко ошибаются. Получив оружие, взвод выдвинулся в дальний конец тактического городка, где имелись только естественные укрытия: кочка, пенёк, рытвина, дерево, лежащее на земле бревно. Вот и всё, чем могли располагать юнкеры. Следом за ними подошли и два бойца из батальона обеспечения, приписанные к тактическому городку, и каждый из них носил по патронному ящику. Это что же получается? Тех патронов, что им уже выдали, мало, что ли? Виктор заподозрил неладное, зато однокашники развеселились не на шутку, и никто не придал значения тихо подошедшему сан-инструктору с чемоданчиком, на котором был выведен красный крест. Он скромно пристроил свою ношу на краю стола пункта выдачи боеприпасов и, открыв какую-то книгу, углубился в чтение. Ну пришёл и пришёл. Медики сопровождали их и прежде, чему тут удивляться-то? Опять же, мало ли что случится. И так товарищи юнкера, всё просто как мычание. Первое отделение в обороне, второе и третье атакуют. Задача подобраться до вот этой полосы. То есть на расстоянии 5 метров от обороняющихся, ближе не подходясь, как только весь личный состав добирается до этого рубежа, или будут израсходованы все боеприпасы, бой считается завершённым. И по сигналу свистка огонь прекращается. Как видите, ничего сложного. Командиры отделений, командуйте. Унцерой разделили личный состав на три звена, ну или экипажа по 4 человека. три автоматчика и один стрелок. Всё, как только что поясняли на теоретической части. Наконец прозвучал свисток, сигнал к атаке. Командиры сразу начали выкрикивать приказы, посылая своих подчинённых вперёд. Ну и сами не отставали от них, действовали вроде как грамотно, передвигаясь перебежками по экипажам, одни бегут вперёд, другие их прикрывают. Вернее, пока только имитируют, так как стрелять резиновыми пулями на дистанцию в 30 м бесполезно, далеко же. И для винтовки в том числе. Скорость полёта шарика, что из травмата, что из винтовки, одна и та же, разве только у последних точность получше. Но стоило приблизиться на дистанцию 20 м, как обороняющиеся открыли огонь. Вокруг зажужжали пули, поначалу даже было интересно. Но ровно до той поры, как начали раздаваться болезненные вскрики. Плечо Виктора полыхнуло огнём, как от ожога. Боль была настолько внезапной и жгучей, что он вскрикнул, завалился на бок и непроизвольно схватился за место, куда прилетела резиновая оса. Полное ощущение, что там у него открытая страшная рана. Посмотрел на ладонь. Крови нет. Зато в рукаве появились прорехи от входного и выходного отверстий. Тем временем с руганью и азартными криками парни рвались вперед. Кто-то уже даже добежал до заветной пятиметровой черты, но многие, как и Виктор, залегли, получив резиновой радости по полной. Призывы унтеров атаковать, крики раненых, кто-то ползет к черте, другие палят в засевших в обороне. Нестеров приложился к винтовке, прицелился в одного из обороняющихся. В кого именно не понять? Маски качественно скрывали лица. Выстрел. Эфир никак не отреагировал на попадание, а промазать Виктор не мог. Получается, защита гасит энергию пули, и это не причиняет никакого вреда. Ну, ничего удивительного. Тут толстый слой ваты и плотная кожа. Вскочил и бросился вперёд. Он успел пробежать метров 5, когда получил болезненный удар в живот, грудь, правую ногу. Тут же захлебнулся криком, упав на землю и скрючился от боли, хрипя, пуская пузыри и роняя тягучую слюну. Что было бы прилети ему эта радость на дистанции в пять метров и думать не хотелось. Что гвоздь? Ползите сюда! Как сквозь вату доносятся крики товарищей. Майор не закончит занятия, пока последний из юнкеров не достигнет заветного рубежа. Ну или пока у обороняющихся не закончатся патроны. При такой плотности огня только ползти. Вставать больше нет никакого желания, как впрочем и у остальных. Да посло оно всё к чёрту. Да, пуля резиновая, но на таком расстоянии попасть всё же реально. Более или менее придя в себя, Виктор вновь приложился к винтовке, но на этот раз целиться в голову не стал. В качестве мишени выбрал выставленное плечо. Выстрел. Ага, не нравится. Передёрнул затвор и вновь выстрел. Еще один автоматчик прекратил огонь, схватившись за плечо. Достигшие рубежа наконец сообразили, что вместо ругани стоит помочь товарищам и открыли плотный огонь по обороняющимся, прижав их к земле. Бросок вперед, вот и черта. Вновь приклад уперся в плечо, выстрел с пяти-то метров, да легко. Была даже мысль пальнуть по пальцам. Ничего сложного, но вовремя одумался. На такой дистанции поле может их и сломать. К чему такие кружева? Не в радиусе перед ним в самом-то деле. Наконец раздался свисток. "Построятся!" послышался приказ майора. К слову, он и солдаты из батальона обеспечения учебного процесса БОУП укрывались за деревянным щитом с небольшим застеклённым наблюдательным окошком. Вовсе не лишнее. У Виктора было стойкое ощущение, что пули летели во все стороны. Во всяком случае, в ногу ему прилетело сбоку, и сомнительно, чтобы это был рикошет. Скорее уж неумелое обращение с оружием кого-то из своего же отделения. Кряхтя и тихо ругаясь, парни поднимались на ноги, осматривая себя и занимая место в строю. Гостинцы оказались болезненными, но досталось всем. Никого не обидели, ни обороняющихся, ни атакующих. Правда, последним досталось значительно больше. На Галифе Виктор обнаружил очередную прореху, а вот на груди и животе ничего, хотя места попаданий соединили нещадно. Всем снять гимнастёрки, майки и спустить штаны. Трусы трогать не надо. Живее, товарищи юнкера, живее, не нужно съедать время занятий, приказал майор. Едва выполнили команду, как вдоль строя прошелся сан инструктор, наскора осматривая и ощупывая пострадавших. Остановился напротив Виктора, окинул его взглядом, ощупал места попаданий, убедился в отсутствии острой болезненной реакции, приказал повернуться кругом и перешел к следующему. По результатам осмотра шестерых сан инструктор отправил к пункту боепитания для оказания первой помощи. Остальным приказал одеваться и доложил преподавателю, что всё в порядке и занятия можно продолжать. Чем тот сразу же и воспользовался, приказав пополнить боекомплект. Пока пострадавшим оказывали помощь, взвод вновь построился для постановки задачи. На этот раз майор взял управление в свои руки, разделил личный состав на обороняющихся и атакующих, исходя из оставшихся в строю юнкиров. Что, Рома, сильно досталось? Сочувствующий поинтересовался Виктор у устроившегося рядом товарища. На этот раз им выпало обороняться, вот и присматривают себе позиции. Нестеров примостился за пеньком. Снаружи остаются голова надежно прикрытая маской, плечо частично укрытая прикладом, ну и рука. Тут уж ничего не попишешь. Разве только во время рассмотреть того, кто будет целятся именно в тебя. Да нормально, отмахнулся Аршинов. А по виду не скажешь. Еще бы. Ты расписание занятий помнишь? Да. И то, что сегодня тактическая подготовка все три пары до обеда тоже? Ух ты ж! Вот вот я о том же. Ну а что тут сказать? На организационную часть ушел первый час пары, а так и разбор полетов отняли минут двадцать пять. То есть они успеют провести ещё как минимум пять атак, а то и все шесть. Виктор непроизвольно покосился в сторону пункта Б и питания. Из-за деревянного щита ни стала, ни солдат не видно, но этого и не требуется. Он ведь помнит, как все обрадовались тому, что на занятие принесли так много патронов. Только теперь ему казалось, что их слишком много.